Глава 79 Филип уехал в Лондон дня за два до начала занятий, чтобы успеть найти себе квартиру. Он поискал в районе Вестминстер-Бридж-Роуд, но убожество этих улиц вызвало у него отвращение. Наконец он снял квартиру в Кеннингтоне. Эта часть города показалась ему тихой и слегка старомодной, Она напоминала немножко тот Лондон за Темзой, который знал Текерей. На Кеннингтон-Роуд, по которой когда-то проезжало огромное ландо, везя семейство Ньюкомов в вест распускались на платанах листья. Дома на улице, которая приглянулась Филиппу, были двухэтажные, и чуть не в каждом окне висели объявления о том, что здесь сдаются квартиры. Филипп постучал в дверь дома, где квартира сдавалась без мебели, и суровая молчаливая женщина показала ему четыре маленькие комнатушки. В одной из них были кухонная плита и раковина. Хозяйка спросила с него девять шиллингов в неделю. Филиппу не нужно было так много комнат. Но квартира стоила недорого, а ему хотелось поскорее устроиться. Он поинтересовался, не возьмется ли хозяйка убирать комнаты и готовить ему завтрак, но та ответила, что у нее и без того хватает работы. Филиппа это даже обрадовало. Она дала ему понять, что интересуется только квартирной платой, а во всем остальном пусть живет, как хочет. Хозяйка посоветовала обратиться в бакалейную лавку за углом, она же была и почтовой конторой. Может быть, там ему порекомендуют женщину, которая согласится его обслуживать. У Филиппа постепенно скопились кое-какие пожитки: кресло, купленное им в Париже, стол, несколько рисунков и персидский коврик, подаренный Кроншоу. Дядя предложил ему складную кровать, в которой теперь, когда он больше не сдавал дом на лето, не было нужды. И, Истратив еще десять фунтов, Филипп купил себе все необходимое. Он заплатил десять шиллингов за то, что его будущую гостиную оклеили светло-золотистыми обоями. Повесил один из парижских этюдов Лоусона, фотокопии Адалиски, Энгра и Олимпии Мане которыми он постоянно любовался в Париже во время бритья. В память о том, что он и сам когда-то занимался живописью, Филипп прибил на стенку портрет углем молодого испанца Мигеля Ахурии. Это было лучшее, что Филипп нарисовал в своей жизни. Обнаженный натурщик стоял, сцепив руки и крепко упираясь ногами в пол. Вся его фигура дышала какой-то необычайной силой, а лицо выражало поразительную решимость. Самое страшное на свете — это когда люди, которым не дано таланта, упорно хотят заниматься искусством. Прошло время, и теперь Филипп ясно видел недостатки своей работы, но она вызывала у него столько ассоциаций, что он ей все прощал. Он часто задумывался о судьбе Мигеля. Быть может, измученный холодом, голодом, болезнью, испанец умер где-нибудь в больнице или в приступе отчаяния, покончил жизнью в мутной сене. Однако с непостоянством истого южанина он мог сам отказаться от борьбы и теперь служить в какой-нибудь мадридской конторе, тратя свое пламенное красноречие на политику или бой быков. Филип пригласил Лоусона и Хейорда, Посмотреть свое новое жилище они явились, один с бутылкой виски, другой со страсбургским паштетом. И Филипп обрадовался, когда друзья похвалили его вкус. Он бы пригласил и шотландца Маклера, но у него было всего три стула, и число приглашенных пришлось ограничить. Лоусон знал, что Филипп был очень близок с Норой Несбит и рассказал, что встретил ее несколько дней назад. Она спрашивала о тебе. Филипп покраснел при упоминании о ней, он так до сих пор и не разучился краснеть от смущения, и Лоусон поглядел на него не без лукавства. Лоусон, который большую часть года проводил теперь в Лондоне, поддался влиянию среды, остриг волосы, носил благопристойный костюм и котелок. «Я понял, что между вами все кончено», — сказал он. «Да, мы не виделись несколько месяцев. Она мило выглядит. На ней была очень нарядная шляпка, суемый белых страусовых перьев. Видно, у нее неплохо идут дела». Филипп перевел разговор на другую тему, но продолжал думать о Норе. И спустя некоторое время вдруг спросил, «Как по-твоему?» «Норан на меня сердится?» Ни чуточки, она очень тепло о тебе говорила. Надо будет к ней зайти. Что ж, она тебя не съест. Филипп часто вспоминал о Норе. Когда от него ушла Милдред, он с горечью подумал, что Нора никогда бы так с ним не поступила. Его потянуло к ней. Он мог рассчитывать на ее сострадание, но ему было стыдно, ведь Нора так хорошо к нему относилась, а он обошелся с ней гнусно. «Эх, если бы у меня хватило ума остаться с Норой», — подумал Филипп, когда Лоусон и Хейорд ушли, и он курил перед сном последнюю трубку. Он вспоминал часы, которые не так приятно коротали в ее уютной комнате на Винсент-сквер или в картинных галереях и театрах «Тихие вечера», проведенные в интимной беседе. Он не мог забыть, какой она была заботливой, как интересовалась всем, что интересовало его. Она любила его нежно и преданно. Ее любовь была куда больше простого физического влечения, в ней проглядывало что-то материнское. Филипп всегда понимал, что ее отношением к нему надо дорожить, что это бесценный дар богов, Теперь он решил отдаться на ее милость. Она должно быть тяжко перестрадала, но сердце у нее великодушно. И она его простит, нора не способна мстить. Может быть, лучше ей написать? Нет. Он явится к ней неожиданно, упадет к ее ногам. Правда, зная себя, он понимал, что не сможет вести себя так театрально. Но ему хотелось представить себе и встречу именно такой, и скажет, что если она согласится принять его снова, он будет предан ей всю жизнь. Он излечился от своей ненавистной болезни, знает, какой достойный она человек, она может теперь на него положиться. Он стал думать о будущем. Вот они с ней на реке в воскресенье, они съездят в Гринвич. Разве можно забыть чудесную прогулку с Хэвиордом и красоту лондонского порта? Это было одно из самых дорогих его воспоминаний. В солнечные дни после обеда они с Норой будут сидеть в парке и тихо разговаривать. Он засмеялся при одной мысли об ее веселой болтовне, которая лилась, как ручеек, журчащий по камешкам. Забавная, легкомысленная и своенравная. Мучения, которые он испытал, забудутся, как дурной сон. Но когда на следующий день часов около пяти, в это время она почти всегда бывала дома, Филипп постучал в дверь, мужество вдруг покинуло его. Сможет ли она его простить? С его стороны было бестактно, без спроса вторгаться в ее жизнь. Дверь отворила служанка. Ее не было в те дни, когда он ходил сюда ежедневно, и Филип осведомился, дома ли миссис Несбет. Спросите ее, может ли она принять. — Мистера Керри, — сказал он. — Я обожду. Служанка побежала наверх и через минуту вернулась. — Прошу вас, сэр, второй этаж направо. — Знаю, — слегка улыбнувшись, сказал Филип. Он поднялся наверх и постучал в дверь. — Войдите произнес знакомый веселый голос. Ему показалось, что его приглашают войти в новую жизнь, полную покоя и счастья. Когда он отворил дверь, Нора пошла ему навстречу. Она пожала ему руку так, словно рассталась с ним только вчера. Со стула поднялся какой-то человек. Мистер Керри, мистер Кингсфорд. Горько разочарованный тем, что не застал нору одну, Филипп сел и стал разглядывать незнакомца. Он никогда не слышал от Норы этого имени. Однако мистер Кингсфорд явно чувствовал себя здесь как дома. Это был гладко вывритый человек лет сорока, с длинными, аккуратно прилизанными светлыми волосами, чуть-чуть красноватым лицом и бесцветными, утомленными глазами, какие обычно бывают У блондинов не первой молодости. У него были крупный нос, большой рот, выдающиеся скулы и грузное тело. Рост он был выше среднего и широк в плечах. «А я как раз думала, куда вы пропали?» — сказала Нора, как всегда оживленно. «На днях я встретила мистера Лоусона. Он вам рассказывал?» И намекнула ему, что вам давно пора меня навестить. Филипп не замечал и тени замешательства в ее обращении и восхищался ее непринужденностью. Он был сам не свой от смущения. Нора предложила чашку чая и чуть было не положила в нее сахар, но Филипп ее вовремя остановил. «Какая глупость!» — воскликнула она. «Подумайте, совсем забыла!» Он не поверил. Разве Нора могла не помнить, что он пьет чай без сахара? Это маленькое происшествие он воспринял как признак того, что ее беззаботность была только показной. Разговор, прерванный приходом Филиппа, возобновился, и очень скоро он почувствовал себя лишним. Кингсворт не обращал на него внимания. Говорил он умело, складно, не без остроумия, но чуть-чуть педантично. Выяснилось, что он журналист и может рассказать кое-что забавное обо всем на свете. Филипп раздражало, что его как бы вытеснили из общей беседы. Он решил во что бы то ни стало пересидеть этого гостя. Его интересовало, питает ли Кингсфорд к какие-нибудь чувства. В прежние времена они с Норой часто подшучивали над людьми, пытавшимися за ней ухаживать. Филипп старался перевести разговор, На тему, которая была знакома только ему и Норе, но журналист всякий раз вмешивался в беседу и направлял ее так, что Филиппу приходилось молчать. Нора начинала его немножко злить, ведь она должна была заметить, что его ставят в смешное положение. Может быть, она решила его таким образом проучить. Эта мысль вернула ему хорошее настроение. Наконец часы пробили шесть, и Кингсфорд поднялся. «Мне нужно идти», — заявил он. Нора пожала ему руку и проводила до лестницы. Она притворила за собой дверь и постояла с гостем на площадке. Филипп не понимал, о чем они могут так долго говорить. «Кто такой этот мистер Кингсфорд?» — весело спросил ее Филипп, когда она вернулась. «Редактор одного из журналов Хармсуарта». Гарольд Хармсорт Ротемер 1868-1940 годы, английский газетный король. В последнее время он напечатал довольно много моих вещей. Мне уж казалось, что он никогда не уйдет. Я рада, что ты остался. Мне хотелось с тобой поговорить. Она свернулась калачиком в большом кресле, забравшись в него с ногами, Она была такая маленькая, что ей это было нетрудно, и закурила сигарету. Филипп улыбнулся, увидев знакомую позу, казавшуюся ему всегда такой забавной. «Ты похож на кошку». Она сверкнула своими красивыми темными глазами. «Да, не мешало бы мне избавиться от этой привычки. В моем возрасте глупо вести себя, как девчонка. Но мне удобно сидеть, поджав ноги». «Да чего же приятно снова». «Очутиться в этой комнате?» — со счастливым вздохом сказал Филипп. «Ты себе представить не можешь, как мне этого не хватало. Почему же, позволь спросить, ты не приходила раньше?» Весело осведомилась она. «Не смел», — ответил он краснея. Она мягко на него поглядела, на ее губах появилась нежная улыбка. «Ну и зря». Он запнулся. Сердце его часто билось. Помнишь, в тот последний раз, когда мы виделись, я обошелся с тобой, как последняя скотина. Мне ужасно стыдно. Она смотрела на него в упор, но ничего не говорила. Он совсем растерялся. Казалось, он только сейчас понял, что явился к ней с недостойной целью. Она и не подумала ему помочь, и тогда ему осталось только выпалить напрямик. «Сможешь ты когда-нибудь меня простить?» И тогда, уже не сдерживая охватившего его порыва, он рассказал ей, что Милдред его бросила, и он был в таком отчаянии, что чуть не покончил с собой. Он рассказал ей все — о рождении ребенка, о встрече с Гриффитсом, о своем безумстве, о своей доверчивости, о том, как подло его обманули — Он рассказал, как часто вспоминал ее доброту, ее любовь, как горько сожалеет, что пренебрег ею. Он ведь был счастлив только с ней и знает, какой она замечательный человек. Голос у него охрип от волнения. Минутами ему становилось так стыдно, что он не смел поднять на нее глаза. Лицо его было страдальчески искажено, однако он испытывал странное облегчение от того, что может все ей высказать. Наконец он кончил. Обессиленный он со вздохом откинулся на спинку кресла и ждал, что она скажет. Он ничего от нее не скрыл и в своем самоуничижении старался изобразить себя еще презреннее, чем был на самом деле. Его удивляло ее молчание. Он поднял голову и взглянул на нее. Она смотрела в сторону. Лицо ее побледнело как мел. Она, казалось, глубоко задумалась. «Неужели тебе нечего мне сказать?» Она вздрогнула и покраснела. «Да, видно, тебе пришлось не сладко», — сказала она. «Мне ужасно жаль». Она как будто хотела сказать что-то еще, но замолчала, и Филипп опять стал ждать. Наконец, Нора выдавила из себя через силу. «Я...» Помолвлена с мистером Кингсфордом. «Почему ты мне сразу не сказала?» — закричал Филипп. «Зачем тебе нужно было, чтобы я перед тобой унижался?» «Прости, но я не могла тебя прервать. Я познакомилась с ним вскоре после того, как ты...» Она с трудом подыскивала слова, которые его не обидят. «Сказал мне, что твоя приятельница вернулась. Некоторое время я очень страдала». А он был ко мне удивительно внимателен. Он знал, что кто-то причинил мне ужасную боль, конечно, и не подозревая, что это был ты. Один только Бог ведает, что бы я одна стала делать. И вдруг я почувствовал, что не могу без конца работать, работать, только работать. Я так устала и так плохо себя чувствовала. Я рассказала ему о муже. Он предложил мне денег, чтобы я могла получить развод. Если я соглашусь сразу же, потом выйти за него замуж. У него приличная служба, и мне, если я захочу, не придется больше работать. Он так хорошо ко мне относится и так хочет, чтобы мне полегче жилось. Я была страшно тронута. А теперь и я очень... Очень к нему привязалась. — Значит, ты уже получила развод? — Да. — Расторжение брака оформлено. Оно вступит в силу в июле, и тогда мы сразу же поженимся. Филипп долго молчал. — Обидно, что я вел себя, как последний дурак, — пробормотал он, вспоминая свою длинную унизительную исповедь. Нора поглядела на него с любопытством. — Ну, ты ведь никогда в сущности меня не любил, — сказала она. — А ты думаешь, это приятно? любить. Но, как всегда, он быстро овладел собой и, встав, протянул ей руку. «Надеюсь, ты будешь счастлива. Наверное, тебе повезло». Она поглядела на него с какой-то грустью и долго не выпускала его руки. «Ты придешь еще, да?» — спросила она. «Нет», — покачал головой Филипп, — «я буду слишком завидовать твоему счастью». Он медленно вышел из дома. В конце концов, Нора была права, сказав, что он никогда ее не любил. Филип был обескуражен, больше того раздосадован, но самолюбие его было затронуто куда больше, чем сердце. Он от себя этого не скрывал. Постепенно до него дошло, что боги сыграли с ним знатную шутку. И он невесело усмехнулся. Человека не очень-то тешит способность смеяться над собственной глупостью.